Глава 12. «Черные корабли». Их методично уничтожали, окружили и расстреливали. То, что время от времени удавалось поджечь корабль противника, капля в бушующем космическом океане. Сомнений не оставалось. Магистрат обыграл их вчистую, причем даже не вступив толком в войну. Горькая, обидная правда, от осознания которой становилось еще хуже. Когда начинаешь понимать, что ничего больше сделать нельзя, все пути к спасению отрезаны и запущен финальный отсчет до смерти, остается лишь молиться, чтобы смерть наступила мгновенно без страданий. Давыдов смотрел на поражение с отрешенностью буддийского монаха, сидящего на краю вулкана и наблюдающего за его извержением. Рыцари пустоты теряли корабль за кораблем. Их силы таяли. Единственный шанс к спасению — совершить прыжок, но вся энергия уходила на поддержку защитных щитов и питания бортовых излучателей. Илья пытался найти выход, но не видел его. Неужели его вырвали из родного мира, забросили в далекий космос в тело Имрана Актарского, он чудом избежал близкого знакомства с гильотиной, спасти с мааровых рутников, чтобы оказаться распыленным на атомы, угодив в ловушку. Но кто же оказался крысой? Чем удалось ее купить? Почему его предали? Слишком много вопросов и ни одного ответа. И вновь солдаты Поргуса ударили с круткой. Два легких крейсера исхлотили Анатолия Рокотова, смяло, сплющило, вплавило друг в друга и скрутило в тугую струну. В новой конструкции, похожей на авангардистскую скульптуру, с трудом угадывались очертания бывших кораблей. Шансов выжить в этом стальном хаосе ни у кого не было. «Мы не можем прыгнуть! Не хватает энергии!» Выругался Ульрих фон Герб и треснул кулаком по столу, отчего оператор, работавший рядом, подпрыгнул от испуга. Нервы у людей натянуты, как стальные струны. Малейшее раздражение, колебания и могут не выдержать. Начнут рваться с катастрофическими последствиями для окружающих. И тут Давыдова осенило. «Соедини меня с ближайшими кораблями!» — потребовал он. Ульрих фон Герб беспрекословно исполнил приказ, хотя по его исказившемуся в гримасе неудовольствию лицу было видно, что ему есть, что возразить на этот безрассудный и безмозглый приказ. Надо шкуру спасать, а не переговоры разговаривать. Но Илья сделал вид, что не заметил этого. На призыв отозвался капитан амир Амирхалец флагмана «Меч истины» и Святозар Север с «Черной звезды». «Проклятый предатель!» «Будь проклят тот день, когда ты появился на свет. Ты вывел на нас шакалов Поргуса. Имран коварный имя тебе!» — взревел Амир Халет, увидев Давыдова. «Очнись и прекрати скулить, как мальчишка. Если бы я был предателем, то я бы не появился в системе знаменосца. Зачем я здесь нужен? Проще вывести на вас солдат Поргуса, а самому отсидеться в безопасности, попивая маджахарскую жару», — возразил Илья. Но Амир Халет не спешил успокаиваться. «Почему они уничтожают наши корабли, а вас не трогают? Ни одна тварь еще не обрушилась на вас, в то время как мы горим!» «Потому что я нужен им живым!» — выпалил Илья, хотя сам в этом не был уверен. «Быть может, корень тут в другом. Может, на борту ястреба пустоты скрывается предатель. Хотя какой резон магистрату его спасать? Предатель сделал дело». Предатель может умереть. Хотя крысу, вероятно, заверили, что ее жизнь драгоценна и охраняется законом. «Прекрати собачиться, Амир! Имран же позвал нас не ради того, чтобы позлорадствовать. У тебя есть предложение? Излагай!» Вмешался в перепалку Святозар Север. «Силы ВКС Поргуса значительно нас превосходят. Наш единственный шанс отступления. Но по одному нас никто не выпустит». Из окружения надо прорываться вместе. Предлагаю выбрать слабое звено в обороне противника. Объединенных сил хватит, чтобы прорваться. — Что ты подсовываешь нам просроченный товар? Думаешь, мы совсем идиоты, чтобы своими телами проложить тебе дорогу на свободу? — возмутился Амир Халет. — Кровавое дело, — говорит. Нам надо к нему прислушаться. Вместе у нас получится. Неожиданно поддержал Илью светозар Север. Пусть наши навигаторы сольют маршруты и выработают общий. Оружейники тоже скоординируют совместное действие, а я попробую остальных капитанов привлечь на нашу сторону. — Хорошо, — бросил Амир Халят и отсоединился. Выстраивание единого рисунка боя заняло без малого четверть часа. Бездонная пропасть времени для обреченных на гибель людей. Пока они работали, солдаты Поргуса времени зря не теряли. Еще две скрутки унесли восемь кораблей-корсаров. Погиб бесстрашный капитан Гнева и Гарб вместе со всей своей флотилией. Объединенный флот корсаров таял на глазах. От вьющегося в космоса роя истребителей осталось несколько звеньев, которые продолжали причинять неприятности противнику, но выглядели жалко, как назойливые мухи, вьющиеся вокруг слона. Больше раздражения, чем серьезные угрозы. Наконец, цель была установлена, стратегия выработана, и оставшиеся в живых капитаны пошли на прорыв, ведомая ястребом пустоты. Они избрали слабое звено в окружении и сосредоточили на нем огонь из всех излучателей. Два корабля секторального флота держали уровневую оборону и никак не ожидали совместной атаки. Они вяло огрызались, сосредоточив всю энергию на подпитку щитов, Но их это не спасло. Вскоре вспыхнул один, а затем и другой. Линия обороны была прорвана. Уцелевший флот корсаров устремился в образовавшуюся брешь, словно бурный поток воды в дыру в плотине. Впереди всех шли ястреб пустоты, черная звезда и меч истины. Они были уже так близко к спасению, когда боевая обстановка вокруг вновь изменилась. Неожиданно для всех из-под пространства появились огромные черные корабли. Точно такие же Илья видел возле червоточины Штельмана. Чужеродные организмы, исторгнутые из другой реальности. Беззвучно они вышли из пустоты и тут же атаковали секторальный флот Поргуса. Эфир взорвался восторженными воплями корсаров. Они ликовали. Неожиданный союзник сжег корабли Поргуса. Противник отстреливался – напрочь забыв о рыцарях пустоты, но все усилия были тщетны. Черные корабли, казалось, вообще не замечали врага. Они просто выжигали пространство, освобождали его от опасного мусора. Оружие солдат Поргуса не причиняло им вреда. Не только Илья засмотрелся на развернувшееся перед ними эпическое избиение секторального флота, но и оружейники, забывшие о стрельбе по врагу, пилоты ведущие корабль по выработанному маршруту на пути которого появилось неожиданное препятствие огромный черный корабль появился из пустоты и к ужасу корсаров уничтожил оказавшийся у него на пути борт меч истины вместе с гневливым Амиром халидом превратился в огненный факел теперь ни для кого не оставалось сомнений что черные корабли не являются их союзниками им все равно кого уничтожать Для них что рыцари пустоты, что солдаты Поргуса — все едино. Они просто освобождали пространство для своего беспрепятственного прохождения к ведомой только им цели. «Приготовиться к прыжку!» — отдал приказ Илья. Ульрих фон Герб продублировал его зычным рыком, и навигаторы тут же включились в работу. Илья не сомневался, что точно такая же работа кипела и на других кораблях корсаров. Они торопились сбежать, в то время как солдаты Поргуса еще пытались сопротивляться. Они яростно сражались с черными кораблями, но так ничего и не добились. Черные корабли впитывали их излучение, становясь сильнее. Они напоминали Давыдову косарей, которые широкими взмахами косы расчищали поле, не обращая внимания на мелкое зверье и насекомых, живущих в траве. Черный корабль, заставивший навеки замолчать Амира Халеда, преграждал им путь. Времени изменить маршрут не оставалось. Столкновение неизбежно. Единственный выход — совершить прыжок и уйти в подпространство. Если только черный корабль предоставит им такую возможность, он может расстрелять их, разнести в пыль на подлете. Теперь, когда процесс даль прыжка запущен, от Ильи ничего больше не зависело. Ему оставалось молиться и наблюдать, как черные корабли разносят секторальный флот Поргуса в пыль. Досталось и рыцарям пустоты. Радуясь неожиданному союзнику, они пропустили один удар, затем другой, а потом было уже поздно. Чужаки безжалостно жгли корабли корсаров, которые оказались бессильны перед новой угрозой. Вот вспыхнул ярким факелом огненно-ликий Марк Луческу — полностью оправдывая свое название. Его участь разделил рокот преисподней Анатолия Рокотова. Лишь только отдельные корабли двух флотилий все еще бороздили просторы пустоты, пытаясь вырваться из смертельной ловушки. Из флагманских кораблей уцелела «Черная звезда» Светозара Севера и громобой семёна Пивоварова, да и пустоты. Они готовились к даль прыжку, который мог их спасти. Солдаты Поргуса пытались сбить по черным кораблям скруткой но, к их изумлению, она на них не действовала. Черные корабли медленно продвигались вглубь системы знаменосца, расчищая путь перед собой. Скоро все кончится. Осталось совсем чуть-чуть. Или чужаки доберутся до них и растопчут, даже не заметив. Либо они уйдут в прыжок. Игра пошла на минуты. Черный корабль, двигающийся им навстречу, увеличивался в размерах, заполняя все пространство вокруг. Он почему-то молчал, не пытался их уничтожить. Быть может, не видел незначительную машкару на своем пути. Но Илья не сомневался, что рано или поздно он раздавит их, даже не заметив. Будущее вершилось прямо здесь и сейчас. Либо смерть, либо... Ястреб пустоты прыгнул.